Тема, которую я сегодня заявила, она звучит немножко необычно, но она имеет под собой абсолютно адекватные посылы. Меня попросили немного заземлить тему для того, чтобы последняя лекция касалась неких практических решений, и я попробую соединить подход исследователя к практическим решениям. Я думаю, что вы помните, что в 90-х годах большое количество выпускников шли учиться на юристов-экономистов. Помните? Помните? Да, огромное число. людей пытались или получили эту специальность. Ну, логично, в то время формировался новый уклад, экономический уклад, и они были востребованы. Я, правда, не очень понимаю, почему и в 2000-х они еще шли туда учиться, но, к сожалению, я видела огромное количество людей, которые э, после окончания таких э, специальностей работали не по специальности. В 2010-е и по настоящее время мы с вами констатируем, что идет огромный бум. людей, которые э, учатся на пиарщиков и рекламщиков. Ну, вы догадываетесь, что это как раз моя специальность, и для меня сначала это было откровением, я никак не могла понять. Ну, что же это такое, почему эти люди идут э, работать э, обучаться на специальности, которые для меня является специальностью пенсионера? Слышали о таких профессиях пенсионеров? не слышали тогда об этом мы тоже немного поговорим но если мы с вами посмотрим горизонт 2025 а вы как школа маркетинга мы учим только взрослых людей это постгрейда мы прорабатывали миры 2025 и мы обратили внимание, что, к сожалению, когда в 25 году я прихожу к своему работодателю и говорю, что я социолог, он спросит, а зачем? Я такой специальности не знаю. А, например, социолог, например, например психолог, потому что социологи еще больше социологов сегодня идут в маркете. Ну, это так, ремарка, то, что называется, по ходу. Ну, давайте попробуем по порядку. Как нас сегодня воспринимают работодатели? Как вы знаете, что в основе найма лежит компетенции. И если мы понимаем, что нас берут за компетенцию, а это есть не иное, как конкретные технологии трудовой деятельности, которые мы могли бы с вами реализовать в конкретной компании, то возникает вопрос, обучают ли вузы компетенциям. Вы догадываетесь, что это как-то Вы экономики, да, и я как бы должна отвечать за то, что я говорю, да? Я сейчас не говорю о том, что Вы школы экономики не формируют компетенции. Я утверждаю, что работодатели интересуются, что же мы с Вами умеем. И если бы не было исследований, а потом констатации, которые была положена в основу государственной программы «Цифровая экономика», где вывели такое понятие, простите, я буду зачитывать, воспроизвести без этого, у меня не получится, «инновационный человек». Так вот, инновационный человек в программе «Цифровая экономика» Россияне будущего выглядит следующим образом. Традиционные школьные дипломы и трудовые книжки уже через год заменят персональные траектории развития. Электронный документ, в котором будет заноситься стаж работников. На основании анализа этой траектории будут выявляться и развиваться таланты. Эта модель заработает с 2020-2020 года, ну то есть с 2020 года. Другими словами, необходимо двигаться по собственной траектории развития. И те, кто в высшей школе экономики учится не первый год, знают, что это возможно, что вы имеете возможность создать собственную образовательную траекторию. Другими словами, высшая школа экономики пытается приблизить э, идеальное понятие «россияне будущего» и что мы реально могли бы с вами достичь э, сегодня. Я уже упомянула, что есть такое понятие профессии пенсионеры. Если вам это интересно, вы можете набрать в поисковике «Атлас новых профессий». Это был огромный проект, который делала агентство стратегических инициатив, школа менеджмента Сколково и большое количество экспертов, где этому понятию посвящен огромный раздел. Наверняка вам интересно, что относят к двадцатому году в качестве профессии пенсионеров. Я тут кое-что себе записала. Значит, это бухгалтер и копирайтер, это библиотекарь и аналитик, каталогист логист и юрисконсульт, это журналист и системный интегратор. Там список достаточно большой, поэтому, если вам это интересно, я рекомендую посмотреть. Профессии пенсионеры – это те профессии, на основании э, которых Вы, по сути, могли бы реализовать те или иные компетенции, придя в компанию. Я знаю, что выпускники высшей школы экономики – это люди амбициозные, они не зря тратят столько времени на обучение. Это значит, что они не хотели бы получать профессию пенсионера. Но какой смысл? Это значит, что у меня есть шанс действительно... формировать индивидуальную траекторию. Так разработчики АТОСа новых профессий, они выделили так называемые надпрофессиональные компетенции, которые в большей степени имеют отношение к личностным компетенциям. И именно их они рекомендуют нам развивать. Это системное мышление и работа в условиях неопределенности. Это мультикультурность, это экологическое мышление, это клеоориентированность и работа с людьми. И если интересно посмотреть по атласу, ну, профессии по запросу, вы сможете очень детально все это увидеть. Вы можете спросить меня, слушайте, ну а при здесь современные миры, да, при здесь быть актуальным сегодня и завтра? Дело в том, что я использовала это в качестве преамбула. И по той простой причине, что вообще-то я веду очень серьезный разговор. Государство, как вы знаете, запустило две очень интересные программы с точки зрения компетенции. Ну, во-первых, одна из программ, я ее уже упомянула, это цифровая экономика. Кто знает, сколько технологий эта госпрограмма поддерживает? Кто-нибудь хоть раз видел перечень этих технологий? Можете сказать мне, а зачем? Ну, коллеги, если мы собираемся развивать компетенции 2025 то, наверное, нам было бы интересно, куда вкладывают огромные деньги государства для того, чтобы эти технологии развивались. Здесь передо мной выступал Сергей Кузнецов, представитель нашего факультета компьютерных наук. Он рассказывал о искусственном интеллекте. И я думаю, что вы понимаете, что большие данные – это одна из технологий, в которую вкладывают. Так этих технологий 10. Но это еще не все. Уже около 4 лет, если не изменять, 4 года. Есть еще одна программа. Это создание новых рынков. Это национальная технологическая инициатива. И один из рынков, который создается сейчас и которого раньше вообще не было, это рынок нейронет. Нет, Net, как нетворкинг. И новых рынков их тоже 10. Вы представляете, какое количество интересных тем и технологий мы бы могли бы сейчас взять на вооружение для того, чтобы создать индивидуальные траектории? В чем я убеждена? Я убеждена в том, что... Если вы хотите э, создавать свое будущее и свою индивидуальную труктуре компетенций, вам нужно учесть э, ту информацию, которую я только что перечислила. Ну а теперь давайте поговорим о реалиях, в которых мы живем. И это ближе, что называется, к жизни сегодня. Я убеждена, что человек, идущий по улице в наушник и смотрящий телефон, сегодня для вас не… Открытие. Мы каждый раз видим огромное количество таких людей. И это абсолютно нормальное явление, потому что люди меняются, люди приспосабливаются. Ну, кстати, я подумала о том, что сейчас широкие тротуары в Москве сделали как раз для того, чтобы все люди ходили по собственным траекториям. То есть вот есть абсолютно точно возможность идти любой траектории. Потому когда тротуар узкий, все идут как бы вот э, друг за другом. Ну, это, конечно, шутка, но для меня человек, идущий в наушниках и э, смотрящий, мобильный телефон, смотрящий мобильный телефон, это человек, у которых отключены два сенсорных канала – зрительный и слуховой. Многие из вас, наверное, сталкивались да в транспорте, вы хотите выйти, человек стоит, вы пытаетесь как-то продвинуться, дать ему знак, да а он не слышит и не видит вас. человек у человека отключены сенсорные каналы. Это хорошо или плохо? Это реальность. Из этой реальности нам приходится работать. Надеюсь, что вы слышали, что школа очень интенсивно продвигает тему, которая связана с тем, как достучаться до человека, у которого отключены какие-то сенсорные каналы. Ну, как минимум два, может быть, да, да даже, даже и три. Потому что человек в этом положении воспринимает информацию совершенно по-другому. И для меня радостно, что передо мной выступала моя коллега как раз говорила о распределении внимания. Сегодня мы говорим о оффлайн-реальности и дополненной реальности к оффлайну. Мы сегодня говорим о мире контента и мире фантазий, и это мир социальных сетей. Мы говорим о виртуальной реальности, и мы говорим об электронном помощнике-ассистенте, но назовем его электронным клоном. Кстати, у кого есть электронный клон? Поднимите руку, пожалуйста. Так, один человек, вот я второй человек, у меня есть медицинский электронный клон. Что это значит? Это значит, что все мои медицинские данные закачаны в одно место, и я из любой точки могу. получить информацию о всех своих анализах бла-блабла -бла -бла, и при необходимости дать доступ к своему врачу в любой точке мира. Вот что, собственно говоря, мне дает медицинский электронный клон. То есть электронным клоном мы будем обладать каждый, причем в очень быстром обозримом времени. Кто-то чуть раньше, когда понимают ценность того или иного элемента, а кто-то чуть позже. Но можно говорить, что сегодня мы существуем в четырех-пяти реальностях. Другими словами, когда я вынуждена переключаться из одной реальности в другую, у меня появляется так называемая мозаичность восприятия человека в единицу времени. я не могу утверждать со стопроцентным, это поможет мне сделать моя коллега, но как мозг человека реагирует на переход из одной реальностью в другую, из электронной в оффлайн или наоборот? Запоминает ли он предыдущую информацию? И в каком виде запоминает? В таком ракурсе ответов пока нет. Во всяком случае, мы не нашли. Нет. Итак, коллеги, мы не знаем, да как человек Переключается, что он запоминает и как сделать, чтобы он запомнил лучше эту информацию. При том, что каждый из нас существует действительно в нескольких реальностях одновременно. Я не буду сейчас останавливаться, конечно, на искусственном интеллекте, потому что Сергей Кузнецов, я убеждена, рассказал об этом достаточно много. Я бы хотела акцентировать внимание на двух очень ярких явлениях, которые сейчас влияют на нашу жизнь. Первое, это изменилась модель познания мира, благодаря тому, что мы существуем в нескольких реальностях. Я не буду называть сейчас исследования, которых очень много, которые констатируют о том что молодые люди вообще не готовы запоминать а зачем если можно посмотреть в поиске зачем мы уже не держим дома огромные книжки по названием желтые страницы где все телефоны а зачем то есть мы реально сегодня уже существуем в новую эпоху познания мира Мы не можем сказать сегодня, как 30 лет назад говорили наши родители, что по телевизору сказали, значит, так и есть. Потому что мы тоже проверили это по своим каналам. Зашли в цифровые каналы и получили необходимую информацию. Я не буду очень глубоко детализироваться, но по сути я говорю о когнитивной революции. Об этом пишут очень много. Об этом пишут и психологи, об этом пишут лингвисты. Но я хочу выделить те элементы в когнитивной революции, которые для нас с вами принципиальны для создания собственной траектории. Первое — это сторителлинг Я убеждена, что вы знаете, что такое. Это рассказ историй. Стор, да, ри-тейлинг. Стори-тейлинг — это нечто иное, как построение истории вокруг субъекта-объекта, а в нашем случае — создание мозаика реальности. То есть реальности оффлайн и онлайн. Встречались ли вы с такого рода историями? Коллеги, конечно. Огромное количество виртуальных игр, огромное количество фильмов. Посмотрите то, что делает э, компания Marvel. Она де-факто работает сегодня именно в этой концепции. Когда история героев существует в разных реальностях. То есть, если вам в самом начале показалось, что я говорю о каких-то странных вещах, то Марвел это реализует уже около 10 лет, и это круто, с моей точки зрения. Второй параметр когнитивной революции, который для нас принципиален – это трансмедийность. Трансмедийность есть не что иное, как процесс осмысления, который есть в голове у человека. Любой психолог скажет, что каждый из нас, увидев какую-то информацию, пытается достроить ее, до какого-то образа, причем образ, скорее всего, знакомый нам, иначе мы достроить с вами не сможем. А когда мы с вами говорим о моделировании реальности или моделировании восприятия информации в этих реальностях, то мы понимаем, что нам предстоит создавать так называемые бесшовные. Что это значит бесшовные, когда из одной реальности человек переходит в другую, но не чувствует это с точки зрения стори -тейлинга. Для него это одна история, что в онлайне, что в оффлайне. Обратите внимание, к чему я веду. Я веду ведь к выбору тех траекторий, которые формируют компетенции будущего. Я сейчас рассказываю вроде бы фантазийные вещи, но это то, что мы сегодня в маркетинге уже используем. Я, по сути, вам рассказываю наши приемы, которые используют лучшие компании. Но пока эта информация не очень публична, и те компании, которые используют это, они стремятся об этом говорить а, значительно меньше. Другое дело, что а, когда мы создаем бесшумные истории, есть одно ключевое требование – это эмоциональная аутентичность. То есть я эмоционально не должна почувствовать разницу в реале и виртуале я должна ощущать что я понимаю и получаю эмоциональную информацию ну практически одинаковую. и это самое сложное над этим работает дисней у него очень много работ которые э, делаю исследова в том числе которые они сегодня э, делают для того чтобы создать вот эту не только бесшовную но еще э, бесшовные истории который дает эмоциональную аутентичность. Сложность состоит в том, что каждый носитель имеет свои правила. И эти правила связаны с набором средств. Но одно дело – это виртуальные очки. Кто хоть раз надевал виртуальные очки? О, смотрите, как вас много. Скажите, пожалуйста, сколько минут вы продержались? Сколько минут? 10, 12, 15, 2, 3? Кто? Кто скажет? 10 Да? Сколько далее? А вы знаете, что есть такой эффект, что человек, средний человек больше 12 минут не может находиться в виртуальных очках. И это является ключевой проблемой для создания виртуальных фильмов. При том, что Samsung уже запустил производство несколько фильмов а, продолжительностью 40 минут. Они пока не понимают, да, сколько человек... сможет э, смотреть, потому что есть такой эффект, эффект который выводит на э, состояние дисбаланса. Кто-то выходит на тошноту, кто-то выходит на панику. То есть реакция человека при длительном использовании э, виртуальных очков, они э, очень э, неприятны. И лишь небольшое число людей, которые на это не реагируют. Почему я, собственно говоря, об этом говорю? Потому что, создавая бесшовные э, миры, перед нами будет стоять вопрос. Нам потребитель должен поверить, что этот мир идентичен. То есть он что в реале, что в виртуале, что в онлайне, например, в социальных сетях, он не отличается. Потому что для стори крайне важно донести а, вот эту правдивость, веру в предлагаемые обстоятельства. И вот эта вера в предлагаемые обстоятельства требует от а, специалиста знаний и когнитивной а, когнитивистики, и нейросемантики, и когнитивной психологии, и знания искусственного интеллекта. Все записали, да, сколько компетенций я назвала сейчас? Представили, да, себе, что ну вот в единство время это просто невозможно, это возможно поступательно. И только только тогда, когда вы действительно понимаете, чем вы собираетесь заниматься. Но я ведь сейчас только говорю только о когнитивной революции. Обратите, пожалуйста, внимание, я еще не дошла еще до одной революции, которая уже тоже произошла. Но прежде, чем я буду об этом говорить, я бы хотела бы сказать еще об одном элементе когнитивной революции. Это особый особые когнитивной способности. Коллеги, вы видите, я в очках. Здесь еще несколько человек в очках. Коллега, у вас плюс-минус? Минус. Сняли очки? Снимите очки. Мир изменился? А? Конечно, вы абсолютно правы. И для меня мир изменился, у меня возрастное изменение зрения. Так вот. Люди, у которых есть ослабление зрения и слуха, для них их реальность – это реальность без очков. А очки – это что? Это дополненная реальность. Да, я, я понимаю, что я манипулирую немного, но по сути это так и есть. И если мы с вами так чуть-чуть поюзим интернет, то мы увидим, что огромное количество молодых людей, которые к 10 годам уже посадили слух за счет, э, за счет наушников и посадили зрение за счет постоянного юзения э, в мобильном телефоне. То есть, по прогнозам, не менее 40% населения Земли через 10 лет будут сенсорными инвалидами. Мы так их называем. То есть людей с особыми когнитивными способностями, потребностями, мы называем сенсорными инвалидами. Так вот, коллеги, умение работать сенсорными инвалидами, с учетом того, что они... Уже, уже существует в дополненной реальности, усложняет нашу задачу на порядке и будет требовать от нас еще больше уровня, более глубокого уровня компетенции. Я думаю, что у вас появилось объяснение, почему в последние годы увеличилось количество студентов-бакалавров на э, специальности пиар и реклама. Появилась у вас гипотеза на этот счет? Я только что про -то когнитивную революцию говорила. Очень жаль, что просто название этих специальностей звучит как специальности пенсионеры, а вот если бы это была специальность, да, когнитивистика, да, ну, наши бы не пошли, я понимаю, да, но по сути, по сути, все, что связано с когнитивной революцией, изучается как раз в высшей школе экономики на этих специальностях. Ну, главное, не не видеть потом оберс-пресс-секретаря или пиар-менеджера. Да, понимать о том, что вы получаете такие уникальные компетенции, как компетенции в области нейросемантики или когнитивистики, и у вас есть реальная возможность выстроить современную индивидуальную траекторию. Но давайте перейдем ко второй революции, которую я хотела бы упомянуть. И, и речь идет не о чем ну как о революции в социальных технологиях. Но так получилось, что я университет закончила по специализации «социальный психолог», то есть меня в советские времена учили манипулировать сознанием больших масс. Вот, это делалось очень эффективно, но сегодня история, конечно, совсем другая, потому что благодаря модели социальных сетей и искусственного интеллекта мы можем делать чудеса, то, что в прошлые времена мы позволить себе не могли. И если мы понимаем, что э, мир фантазии, мир контента, а это и есть мир социальных сетей, это особый мир. Ну, хотя бы для вспомните аватарки. Аватарки, да? Я аватарки там, где нет человека, не не френдю. Вот лично я. У меня, правда, уже и так 5000 Но для меня человек, который вместо себя ставит пёсика с фотографией, или котика с чем-то, мне как не очень хочется общаться, но это его право. Это его право выбрать ту аватарку, которую он хотел бы. Так вот, когда мы говорим о социальных технологиях, которые очень ярко проявляются благодаря социальным сетям, то я бы выделила фрактальность. Что такое фрактальность? Фрактальность — это когда один из элементов субъекта или объекта копируются. Ну, например, <связь> а... пластика лица и фигуры, которую я бы хотела получить... Нет, я бы не хотела. Кто-то хочет получить... Как ее там Кардашьян? Ким Кардашьян, да? Вот, вот, да. А, либо там, пластика фигур, я не знаю, знаменитого человека, да, когда люди делают себя под актеров или под кого-то еще. Да. Это тоже фрактальность. А когда мы накладываем с вами фильтры на свои фотографии, или мы их то, называют, обрабатываем фотошопом, это тоже элементы фрактальности. А когда мы в социальных сетях лайкаем, потому что лайкают мои друзья, это тоже фрактальность. То есть это удивительно, но социальные технологии, благодаря социальным социальным сетям, в общем, модели социальных сетей, реально изменили поведение людей. И как следствие мы сталкиваемся, так называем, роевой. Рой – это пчелиный рой, да, или осиный рой. Или его еще и называют когортное или племенное мышление. Огромное количество людей, которые готовы повторять опыт других людей, Ну, самый простой пример – это селфи, как вы знаете. И вот это стремление сделать селфи в огромном количестве приводит к тому, что а, в сознании человека формируется такое удивительное да, двоемыслие, я бы так сказала. А, с одной стороны, он считает, что а, он обязан сделать это селфи, потому что это единомыслие. Да, вместе так же, как другие, а с другой стороны, он считает, что он сделал это более индивидуально, это самопроявление. И вот это удивительное сочетание двух элементов, которые специально изучалось еще крайне мало, приводит к тому, что завести большую массу людей можно очень быстро. Заметили, как быстро китайцы научились делать селфи? как только выехали в какую-нибудь страну, где есть китайские... И э, э, э, это, это очень любопытно. Вот классика роевого мышления. Кроме этого, я бы обратила внимание еще на один эффект. На, на эффект модели социальных отношений. Это тоже очень любопытно, потому что социальные отношения, которые мы сейчас фиксируем в маркетинге, с одной стороны, пассивизм, то есть делай, как я, Не надо напрягаться. Вон есть блогеры, да, вот блогеры вам все показывают, вот э, стрит-фэшн, вот они адаптировали моду, вам нужно только повторить. То есть это и есть пассивизм. А с другой стороны, это призыв к социальному активизму. У нас в, России, в Москве есть такой проект «Активный гражданин». А вот вы соотнесите пассивизм и активизм. Вот в сознание так, в одной ячейке сознания это не совмещается. Но тем не менее, тем не менее, человек действительно считает, что он активно играет. Вот об этом рассказывал как раз Василий Ключарев. Я ему крайне признательна за то, что он рассказывал про эту свободу выбора. Это кавабурус о свободе выбора. Это реальный эффект, реальный эффект социальных технологий. Поэтому мы можем говорить о том, что при выстраивании своей траектории, и если вам будет действительно интересно социальные технологии, то абсолютно точно должен увеличиться поток студентов, которые изучают социальную психологию, которые изучают антропологию или социальную физику. Да? вот одно из направлений социальной психологии, построенное на дигитализации. Это, это очень крутая вещь, и могу вам сказать, что такие специалисты уже востребованы в больших, больших количествах. Если мы понимаем, что три революции, кроме биотехнологии уже произошли, Это революция, связанная с искусственным интеллектом, которая позволяет нам делать электронные клоны, в том числе. Это когнитивная революция, и это социальная революция социальных отношений. То, с чем мы с вами сталкиваемся сегодня каждый день, то возникает вопрос, а что будет ожидать от нас человек в 2025? Сейчас же мы находимся на этапе перехода, а вот в 2025 человек будет ожидать от нас... Какие бы эмоции он хотел испытывать в связи с какими событиями. И мы должны будем подогнать ему эти эмоции. Я думаю, многие видели фильм «Черное зеркало». Четвертый сезон, первая серия. Очень рекомендую. Там как раз показывают, как электронный клон подгоняет эмоции. Подгоняет и создает события. Это слово «подгоняет» — это, конечно, такое стёбовое, но речь идет именно об этом. А для нас, маркетологов, это вопрос вообще номер один. Мы пытаемся понять, какие игры будут ему доставлять удовольствие, и какие игры мы должны создать благодаря тем же самым социальным технологиям, и в каких мирах, в реале, в реале в, в оффлайн, в онлайне, в виртуале, да сделать так, чтобы они еще были бесшумны. Вы представляете, какой уровень компетенции должен быть у таких специалистов? Они должны понимать практически все эти три элемента – и когнитивистику, и социальные технологии, и элементы искусственного интеллекта. То есть это то, что будет востребовано в ближайшем будущем. А, кроме того, как человек а, захочет познавать новое, каким образом? Ну, сейчас вот, можно сказать, мы с вами да, попробовали познать новое. А как это будет в электронном виде? когда, извините, мой холодильник будет заказывать мне еду, сейчас знаете рекламу, да, женщина стоит на голове и заказывает, по-моему, что там, хлеб, мясо, что-то еще, через интернет-магазин. А дальше холодильник будет заказывать. Такие холодильники уже есть. Еще немножечко, они будут дешевле, и они придут в нашу жизнь. Это будет ближайшие два года. Я вот жду, пока они подешевеют. Швейда уже делают такие холодильники. Это будет интернет вещей, причем повсеместный. Каким образом человек захочет, чтобы мы понимали его взглядом, вздохом, передачей мыслей на расстояние? И это не фантазия. Мои коллеги из нейронета, я член этого рынка. член СРО, так называемой саморегулирующей организации, говорят, что к 35-му году технологии позволят сделать передачу мыслей на расстоянии. Сегодня уже есть гаджеты, которые могут передать на расстоянии, благодаря браслетам, на расстоянии пока только 5-ти метров, эмоциональное состояние одного человека другому. Это уже реально. Поэтому вопрос, как вы захотите получить э э информацию, Это абсолютно правомерный вопрос. И как он захочет, чтобы я его, чтобы он меня понимал? Или я его понимала? И, конечно, очень важно будет получить ответ на вопрос, а как человек захочет получать информацию СОС. Вот сейчас те люди, у которых есть медицинские электронные клоны, и у которых контроль, там, кардиограмма идёт постоянно, не потому что они нездоровые, а потому что они считают, что они хотят контролировать, они получают это в виде СМС-а. А как это будет дальше? В виде вибрации? И сейчас уже есть технологии, которые поступают следующим образом. Эта информация передаётся моему, обратите внимание, сетевому врачу. Это врач, который как оператор сидит перед огромным количеством мониторов, и если у кого-то из пациентов вы, э, идёт выброс по кардиограмме – это аларм, он получает эту информацию, и он принимает решение благодаря тому, что он имеет информацию об этом пациенте, что делать дальше. И очень часто он просто вызывает скорую. Не человек, а его врач. И этот врач может находиться в любой точке мира. Сейчас такие врачи чаще всего находятся в Швейцарии, в Соединенных Штатах, но только не в России. Сейчас, я думаю, что в России очень скоро эта история будет э, быстро развиваться. Другими словами, э, та мировая история, в которой мы с вами сейчас находимся, и те технологические прорывы, которые э, уже произошли, э, должны заставить нам задать себе вопрос вопросов что мне нужно делать сегодня для своего будущего на эти вопросы отвечают и психологи в том числе э, такой доктор психологических наук Смолов, который сказал, что нужно отказываться от алгоритмизированного мышления я не понимаю, как от него отказаться если у вас доминанта левополушарная ну вот она есть, она и есть да. А другие говорят о том, что нужно отказываться от стереотипов. А как отказываться от стереотипов, когда нам сегодня Василий Ключилев рассказывал, что свобода выбора — это иллюзия? То есть не это не так просто, как кажется. Другие специалисты, в частности культурологи, говорят, что нужно учиться жить в зонах, в зонах неопределенности и самим все время себе создавать такого рода тренинги. И об этом как раз рассказывал моя коллега, да, что если вы тренируетесь э, там, переключать внимание, то у вас появляется возможность э, обучиться этому. Но культура и образование действительно позволяют человеку обучиться э, принимать решения в зонах неопределенности. Но одна из ключевых проблем, которая будет стоять, это аутентичность. Это аутентичность. Если я уже сейчас имею дело с людьми, которые в оффлайне одни, а в онлайне другие, потому что в онлайне они создают желаемый образ, фантазийный образ, а не реальный, и я сейчас не говорю о ресурсах типа тендера да, или чего-то другого. Да? Я думаю, что вы знаете, что это такое. Когда люди хотят себя приукрасить, они просто изначально создают другой образ, то вопрос с идентичностью будет стоять очень серьезно. Что я еще должен сделать? Другие говорят о том, что нужно радоваться жизни. Мне очень нравится такой позитивный тезис, и вот это стремление радости жизни, оно есть нечто иное, как попытка подвинуть человека к позитивной, так называемой психологии, позитивной мотивации, не воспринимать реалия как константу. Ну, написано у вас в дипломе, что вы пиарщик, ну и ладно. А вы считаете себя специалистом по когнитивной психологии, например. <смех> да? а, ну, например, да? Вполне реальная история. А, воспринимать изменения как новые возможности. Ну, изменилось, ну и хорошо, классно. Значит, я буду теперь думать, что делать дальше. То есть вот такая пози такой позитивный настрой, несмотря на простоту рекомендаций, он на самом деле действительно дает возможность человеку относиться к изменениям, позитивной точки зрения но есть еще один момент это момент управления своим здоровьем когда я упоминала про электронный медицинский клон я не просто так его упомянула я вообще являюсь ментором сколково уже 9 лет и у меня свой свои проекты стартаповские в digital house и один из проектов он связан как раз с планированием жизненного цикла человека Если вы понимаете, сколько вам лет, если вы понимаете, сколько, какой ресурс вашего организма, если вы понимаете, сколько вы собираетесь жить да, на уровне цели, задач, то вы тогда задаете себе планку и говорите, что вы хотите в единицу времени. И вам предлагаются всевозможные программы, которые позволяют это делать. Это и есть управление бисоциальным циклом. И это может делать не только человек в возрасте, это может сделать человек... В любом на любом этапе своей жизни. И вот когда мы понимаем, что у нас есть индивидуальная траектория, в первую очередь я говорю сейчас об образовательной траектории, то управление жизненным циклом становится элементом этой траектории, потому что вы накладываете на циклы жизни вы накладываете циклы формирования компетенций. И с моей точки зрения, вот такое осознанное отношение к себе самому, оно даёт, э, даёт результаты. Э, я понимаю, что жить в эпоху трёх революций, не считая биотехнологической, не так-то просто. И очень многие теряются. да Очень многие там на автомате идут учиться по специальностям, которые, казалось бы, ну, дадут работу после этого. Э, Но всё, о чём я говорила, есть нечто иное, как утверждение того, что такая ситуация не прокатит 20-25. Нам уже рассказали, кто такой инновационный человек. Это значит, нам придётся меняться. И вместо заключения я бы сказала, хотела сказать следующее. Я уже упоминала, что в нашей школе маркетинга мы делаем очень много для того, чтобы понимать, как управлять потребителями а на самом деле как управлять людьми да? мы маркетинге сейчас управляем вами да уж простите да? кто-то лучше кто-то хуже но специальность наша она связана с управлением поведением человека так вот мы поняли что мир новых реальностей это мозаика реальности человека нам удалось выделить Шесть элементов 6 элементов которые очень любопытно формируются в пары да они такие парные элементы и это позволяет нам создавать микросценарии в разных реальностях стыковать их за счет большой истории и стимулировать в бесшовность восприятия, да, то есть вот чтобы вы воспринимали это на уровне того, что это ваше, на уровне эмоциональной интенсичности благодаря этим парным, э, пар, парным элементам. Я ради интересно назову вам эти парные элементы. Это время и пространство, как своевременность в точке присутствия. Э, это ценности разум, э, благодаря роли предиктивной аналитики, Ну, знаете, что предиктивная аналитика, это результат искусственного интеллекта как раз. И это сила и специфика реальности как траектория создания эмоциональной аутентичности. Наверное, для многих из вас мои слова звучат, как космические слова, но я попробую их заземлить. Наверняка кто-то из вас видел фильм «Война бесконечности». Да? Помните последнюю серию? Танос, да, по-моему, герой. Скажите, пожалуйста, что он собирал? Он собирал перчатку бесконечности, правда? А вы помните, из каких камней состояла перчатка бесконечности? Не помните? Коллеги, она состояла из времени, ценности, пространства, разума, силы и реальности То есть, Марвел нам на самом деле уже показал, те парные элементы, которые мы могли бы с вами использовать для создания тех самых индивидуальных траекторий своей будущей жизни. И именно те люди, которые будут осознанно понимать, что им необходим собственный сценарий когнитивного освоения модели поведения, именно они будут самыми успешными. Желаю вам сформировать для себя такой сценарий. Я его себе уже сделала. Спасибо.